Несмотря на обилие женских ролей, несмотря даже на блестящую игру Катрин Дуньёв, эта лента всего лишь проба перевести непереводимое, переписать с мужского языка на женский. Ей казалось, что режиссер Луи Банюэль переписывал себя самого, свои комплексы, свои желания, наконец-то, понять женщину. Где-то она читала, что этот фильм — Принудительная попытка мужчины представить себе воображение женщины. Очень точно. Северина живет и действует по-мужски. Ей присуще одновременно неизбывное чувство вины, гипнотический интерес к греховному сексу. Бонюэль абсолютно игнорирует мир, собственно, женщины, которая всегда... В любых обстоятельствах, хотя бы на периферии сознания, имеет в виду свое чувство, свою любовь. Женщина не умеет выключаться. Ее чувство непрерывно, в то время как в восприятии мужчин любовь возникает, наоборот, в некоторых точках разрыва мира. Мужчина не может существовать только как любовник. Такой мужчина, подобие Дон Жуана, сам оказался бы женственен, слаб, нуждался бы во внимании и поддержке, однако был бы способен на ряд мелких интрижек, но не способен, как Северина, вести четко раздвоенную жизнь. А женщина по природе своей не способна на двойную мораль. Для нее подобное положение бывает крайне неустойчивым, а значит, она стремится к смещению действия в ту или другую сторону. Напротив, многие мужчины в состоянии раздвоенности живут всю жизнь, не испытывая при этом каких-либо серьезных душевных томлений. Но сейчас Насте совсем не хотелось заниматься интеллектуальными изысками. Ей хотелось чувствовать себя защищенной, необходимой, любимой. Она долгим, неестественно долгим взглядом смотрела на часы. Уже почти девять. Где же Ростислав? Не случилось бы чего. С этими мыслями она села за стол, взяла блокнот Петра Павлова и начала отвечать на жизненно необходимые вопросы. Она вела с ним Незримый диалог. Ее любимое блюдо — макароны. Настя вспомнила, что почти ежедневно Марина варит макароны и большой кусок мяса. Что ей нравится из напитков? Чефир. Вернее, почти чефир, когда она работает. Какие цветы предпочитает кактусы? Когда у нее в комнате расцвел кактус, она бегала по общаге и всем показывала горшочек с зеленым ежиком, украшенным розоватой и нежной шляпкой, исключительно нелепой в соседстве с грубыми колючками. Какой цвет, любимый? Джинсовый индиго. Во сколько встает по утрам? Ха, часто после полудня. Сова, переходящая в сурка, который периодически... падает в спячку. Какие театры посещает, все подряд, но любит Линком. Какие мужчины в ее вкусе? Шварценеггер, Сталлоне, Николсон, Чарли Чаплин. Некоторые из своих ответов Настя записывала в блокнот, а некоторые из соображений гуманности оставляла при себе. Ой, уже почти десять, а Ростислава все не было. За окнами темно и морозно, и очень хочется спать. Наверное, недалекая Останкинская телебашня излучает какие-то снотворные флюиды. Но еще больше, чем спать, Насте хотелось дождаться Ростислава. И она сосредоточилась над чистым, как простыня накануне первой брачной ночи, листом бумаги. «Я рожу тебе Смуглого сына или белого мрамора дочь. Невесомое счастье, Кристины будут славить светлейшую ночь. Я сегодня увидела ясно, Колыбель в нашем доме была. Ты качал ее, друг мой прекрасный, И она под руками.